Глава 22 Я спустилась с рук Филю и огляделась вокруг. Да, действительно красиво. Яркие сочные краски, кристально чистое озеро и светлый песок на берегу. Два белых лебедя, почти не оставляющих следа на хрустальной воде. Бабочки и деловитые пчёлы, вьющиеся над цветами. «А вы все живёте во дворце?» Я повернулась к Улеале. «Нет, ну что ты!» Она рассмеялась. «Это для торжественных мероприятий, для балов в прохладное время года».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 «Да. Там почти нет светлой магии, а феи не могут без неё жить. Если бы ты не оказалась вместе источника силы, не прошла инициацию, кстати, расскажешь нам потом о ней, то прожила бы жизнь обычного человека, как и твоя прабабушка. Может, только была бы немного одарённее прочих». «Понятно», — я помолчала. «А что, феи теперь вообще не раскрывают своей сущности?» Снова не выдержал Филя. «Ну, во время путешествий, и никому больше не помогают».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 Покрепче здоровье новое корыто но словно подброшенное кем-то. Мешочек с небольшой суммой денег в виде клада, найденного под деревом. Немного красоты девушки, обделённой от природы, кому что нужнее. Но тогда человек считает это своей удачей и заслугой и не ждёт, что за него всё сделают феи, а работает, развивается, стремится чего-то достичь сам. — Вот это правильно, — согласился Филимон. — Вика тоже такая.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 Открыть эту тайну людям означает дать старт охоте на нас. И пострадают не феи, а ни в чём не повинные ведьмочки, юные волшебницы, маги. Их заподозрят в том, что это феи под личиной. Их будут пытать, добиваясь власти и богатства, которые могут дать феи. Как-то чересчур уж пессимистично звучит. Вы не находите? Я тоже остановилась и посмотрела на неё. Уляла грустно улыбнулась и, наклонившись, погладила Филю по спине. Вы ещё совсем юные и не знаете истории.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 На первый взгляд здесь что-то около 50 удивительно красивых молодых женщин. Улеала представила меня, и они с улыбкой стали знакомиться. А у меня, если честно, в глазах зарябило. Красивые улыбчивые лица, яркие краски платьев, крылышки разных форм, переливающиеся всеми цветами радуги. То как у стрекосту, как у бабочек, то прозрачные, то яркие. Звонкие, смеющиеся голоса, блестящие глаза. Фея лунного света, фея журчащей воды, фея грез, фея любви, фея сновидений.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 с кривоватыми окнами и жутковато выглядящей мебелью. Кто бы мог подумать, что это так сложно, создавать что-то из ничего, особенно не зная, как это что-то делается по-настоящему руками. Это всегда меняло что-то уже существующее на нечто похожее. Нет, всё же не зря любое дело начинается с чертежей и планов, в которых указаны точные величины. Мне бы тоже не помешал чертёж Тома в разрезе и точные размеры табуреток и стола. А то на тех монстриков, что у меня получились, даже смотреть неловко.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 и прочим лёгким мелочам, для которых не нужна даже волшебная палочка. А через несколько дней, когда освоюсь, я должна буду сама сотворить её для себя. И уже сейчас могу посмотреть, как выглядят волшебные палочки других фей, и решить, какую хочу я. И только после этого меня отведут к Радужному мосту. Первый вечер я промаялась от странностей и непонятностей. После ухода у Леалы мы с Филией и Марсом ещё долго гуляли, обследовали озеро и даже поплавали в тёплой воде. Она сказала, что это не запрещено.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 как наколдовать или, скорее уж, нафиячить вкусный обед. Оказалось, это тоже не так-то легко. Нужно как минимум знать, каким должен быть итоговый вкус и желательно, из чего это блюдо готовится. Потому что фуагра, которое я решила тут же впервые в жизни попробовать, раз уж я могу всё, что угодно приготовить из ничего, на вкус оказалась какой-то несъедобной глиной. Примечание. Фуагра. Французская фуаграс. Жирная печень.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 Единственное, что немного омрачало чудесный отдых, совмещаемый с учёбой или, наоборот, учёбу в виде отдыха, это незавершённые дела. Ведь я так и не успела вернуть браслет Элфинору, хотя обещала. Не купила Арейне и Алексии туфли на шпильках и комплекты свадебного белья. Не успела проверить почту, а там, возможно, лежат письма от соискателей на должность агронома. И самое главное, я так и не сказала Эреливу, что люблю его. Именно это огорчало больше всего. А ещё не давали покоя его последние слова.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 Лишь сообщил, что искал меня. А учитывая, что я его впервые в жизни увидела во сне только в первую ночь, в доме на переходе, то я явно не могла быть его суженой столь долгий срок. Опять-таки, мне 25. И если уж я его суженая, то почему 20 лет? Нестыковка какая-то. Если бы я была суженой и реливу, ну или невестой, как он говорил, то тогда не 20 лет, а с рождения. Следовательно, 25. Ведь не бывает же так, что первые 5 лет жизни я не была ничьей суженой, а потом пац! Рак на горе свиснул, и я стала той самой. С какого перепуга-то? И я ведь не была невестой Ива. Он не делал мне предложения. Кроме того, ну как мог Эрелив ждать меня где-то, куда я точно вернусь, если он всё это время жил рядом со мной? Да и вообще, если допустить, что Эрелив — это Ив, то получается, что он сам себе рога наставил и увёл девушку, а я отбила парня у самой себя? Дикость какая-то. Вот такие нелёгкие думы посещали меня перед сном. И ужасно не хватало ощущения сильного мужчины за спиной. К хорошему быстро привыкаешь. И я сама не заметила, как само собой разумеющимся стало то, что не слышно и не навязчиво, но он всё время рядом. Поддержит, если я оступлюсь. Поймает, если я падаю. Подскажет, если я сомневаюсь. Посмеётся вместе со мной над шуткой и утешит, если мне плохо. Вовремя скажет спокойным голосом. Вики, не нервничай, у тебя глаза начинают светиться. Как же живут эти феи в одиночестве. а любимой, а дети.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 а наша любовь останется в нашей дочери. А сыновья у феи рождаются? Нет, только девочки. А он, ну, твой любимый, не хочет иметь сына, чтобы рот не прервался? Или как это сформулировать-то? У него есть сын от обычной женщины, внебрачный но признанный Как всё запутано, — я вздохнула. А тебя это совсем не смущает и не расстраивает? И наличие сына от другой женщины, и то, что он умрёт, и то, что его имя и имущество унаследует сын? Виктория...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 И я могу пробыть здесь целый месяц, а там пройдёт всего несколько дней. Но феям необходимо время от времени уходить сюда, в наш тихий заповедный мир. А насколько ход времени отличается в этом мире от тех миров, из которых пришла я? А вот этого я не знаю». Она встала. «Вернёшься и сама всё увидишь». «Иллури, а почему ты предпочла человека? Ну, в смысле, не эльфа, который мог бы прожить с тобой вместе почти вечность. А потому...» Иллури подмигнула.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 хотя у моего папы ведь только дочка и ничего. И дедушка вполне обошёлся только дочерью, моей мамой. Правда, на Земле иная ситуация. У нас нет родовых имён, родовых поместья и титулов, которые наследуют сыновья. Моя учёба продолжалась, захватив меня с головой. И в какой-то из дней я совершенно потеряла счёт времени. Начиналось утро, переходящее в уроки в виде игры, прогулки и осмотр окрестностей. Это было невероятно интересно — учиться всем этим фейским штучкам. Так ново и увлекательно.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 а сколько времени прошло на Земле, точнее, в моём доме под небом четырёх миров. И я ужасно по всем соскучилась, особенно по одному светловолосому типу, по его сильным рукам и ласковому взгляду зелёных глаз. Я вздохнула. «Да, пора возвращаться, не могу больше. Здесь удивительно и прекрасно, но как хочется, чтобы Рилл был рядом. Лучше я снова буду сюда переноситься на короткий срок и продолжать тренировки». Да и истосковались мы по нормальной пище. Вся эта волшебная еда замечательна, но не могла я видеть уже эти сотворённые супы и пирожки. Вроде и вкус, и вид, всё как в настоящих блюдах. Но не было чувства полного удовлетворения, так как я психологически воспринимала их не настоящими Хотелось твёрдой и ароматной копчёной колбасы, чёрного хлеба, солёных огурцов и квашеной капусты с отварной картошечкой. А ещё любавенного морса из клюквы. Я сглотнула слюну. Всё, точно, пора домой. Филь, слушай, я повернула голову к фамильяру. «А ты не считал дни? Сколько мы уже тут живём?» Мы втроём отдыхали на лужайке у озера, Марс пытался поймать зубами малюсеньких ребёшек на мелководье, я лежала, глядя на вечерние облака, а Филя валялся рядом на спине, раскинув лапы во все стороны и подставив толстое пузо уходящему солнышку. «Вроде месяц», — лениво протянул он. на мой хочешь?» «Хочу», — не стала я лукавить. «Я так соскучилась по Рилу». «А уж он-то наверняка как соскучился», — Филя дёрнул хвостом. И Лури сказала, что здесь время течёт иначе. По идее, на земле прошло недели две, как думаешь? «Ха, за две недели наш красавчик, наверное, уже все локти себе изгрыз тебя ожидаючи». «Давай завтра. Мы вроде всё уже осмотрели. И озеро надежды и водопад забвения, и мост желаний». «Да толку-то, что осмотрели? Трусиха ты!»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 Филя вскочил и стряхнул что-то с живота. «Ты что, совсем что ли? Мокрый же!» «Гррррф!» Марс носом подтолкнул к коту крохотную рыбёшку, упавшую на траву. «А это типа ты меня подкармливаешь?» Фамильяр лапой потрогал дёргающуюся рыбку. «Эх, сейчас бы любовенные курочки, жауреной с корочкой!» Он облизнулся. «И котлеток? Да...» Я тоже невольно сглотнула. «Жульен бы ещё. Вот вроде же всё правильно делаю, и даже вкусно уже. А скажи, Филь, всё равно не то, да?» «Да, Любава у нас тоже волшебница. Так готовит, что язык проглотишь и усики оближешь». Фамильяр закатил глаза. Мы переглянулись и взгрустнули, вспомнив свои любимые блюда. Даже щенок облизнулся, и его глаза чуть затуманились. «Да, завтра на мост и домой», постановила я.